Роберт Пен Уоррен. Вся королевская рать. Из книги Роберт Пен Уоррен. Вся королевская рать. Приди в Зеленый Дол. Бельводц английского. Москва. Художественная литература. 1983 год. Писательская деятельность Роберта Пен Уоррена. Одного из старейшин современной американской литературы, он родился в 1905 году, отмечено чрезвычайным разнообразием творческих устремлений. В представлении ценителей поэзии Уоррен прежде всего поэт-лирик, автор многих сборников стихов, удостоенных громких отличий, в том числе двух пулитцеровских и болингеновской премий, Для тех, кто прошел в США через систему гуманитарного образования, он известный педагог, составитель совместно с Бруксом распространенных учебных пособий, как понимать поэзию и как понимать прозу, Уоррен внес свой вклад в развитие американской исторической науки, социологии и литературной критики. В 1930 году он принял участие в сборнике «Самбург». Вот моя позиция, ставшим своего рода манифестом духовного возрождения Юга, общее идеологическое течение, сочетавшего суровую критику капитализма с элементами консервативной утопии. Преданность идеям южного наследия не помешала формированию у писателя широких гуманистических обозрений на историю и современность, преодолевая усвоенную с детства предубежденность. Он уже в первой из своих книг, биографии капитана Джона Брауна, 1929 год, не мог не воздать должного этому великому борцу против рабовладельчества. Голос Уоррена как поборника гражданских свобод и расового равноправия был особенно громок в послевоенные годы, когда вышли в свет собрание его речей и статей. Сегрегация внутренний конфликт на Юге 1956 и кто говорит от имени негры 1965 год к столетию с начала гражданской войны между Севером и Югом писатель выступил с оценкой этого переломного для американской истории события а в преддверии двухсотлетия образования США выпустил книгу литературно-критических эссе «Демократия и поэзия» 1975 год, насыщенную глубокими и горькими раздумьями о судьбах литературы в условиях буржуазной цивилизации. Однако сильнее всего художественный талант Уоррена и его индивидуальность философа и моралиста проявились в области романистики. За минувшее десятилетие им было создано более десяти произведений этого жанра. В отличие от некоторых своих ровесников, американский писатель оставался деятельным участником литературного процесса в 70-е годы и в последующее время. Вместе с тем, согласно едва ли не всеобщему мнению, непревзойденной вершиной творчества Уоррена является роман Вся королевская рать. 1946 год, занимающий важное, поистине, этапное место в современной литературной истории Соединенных Штатов. Подобно многим известным произведениям мировой литературы, роман Уоррена возник как отклик на конкретные исторические факты. лишь под пером незаурядного художника, предстающего в социально-психологической рельефности, философской многомерности. Наряду с другими прозаиками США, Льюисом, Хэмметом, Доспасосом, Уоррена привлек в себе феномен Хью Лонга, так звали «фактического диктатора штата Луизиана», который в тридцатых годах, следуя примеру своих европейских прототипов, воплотил в себе, пожалуй, наиболее законченный на американской почве тип демагога тоталитаристского толка. Противопоставление сильного человека и толпы, благородных помыслов и сомнительных средств, сравнение преимуществ демократии и режима монолитной власти. дают веские основания видеть во всей королевской рати один из наиболее глубоких политических романов нашего времени. С другой стороны.